Глава 9. Сюрпризы. «Звёзды благоволят, солнце одобряют!» Раздалось из динамиков, и массивные ворота разъехались в стороны. «Милая, если ты плохо себя чувствуешь, можем перенести наш визит. Разве можно? Будет император ждать, пока я решу личные проблемы. И так из-за моего прибытия забот всем добавилось. Идём. Устала волноваться из-за ожидания». Хотя, по правде, переживала из-за новых для меня состояний. Все эти волшебства, никак не объясняющиеся наукой, держали в постоянном напряжении. «Не стоит, вы понравитесь друг другу!» Анвар погладил щеку кончиками пальцев и поймал голубой шарик, украшающий ухо. «Тем более ты уважила старика, надев его подарки!» Мариса подсказала. «И я!» — вмешалась всеслышащая Мира. «Умница!» Ответила Анвара вроде бы ей, но смотрел на меня. Анвар сжал мою руку, я взяла ладошку Мира, а она крепко вцепилась в пальцы Фароса. «Милый паровозик, но мы же не на прогулке». Попыталась высвободиться, но Анвар только крепче жал меня. «Это нормально? Появляться вот так перед императором?» «Более чем». «Ладно, если что, я тут ни при чем. Это все они». Протокола как такового не было, поэтому я не тряслась в ужасе, что забуду что-нибудь сказать или сяду не с той стороны. У нас на земле, прежде чем отправиться на прием к монарху, надо было месяц отрабатывать глубину реверанса, даже перед королевой, которая была ей лишь формально. А здесь настоящий правитель, перед которым не нужно было выпендриваться. А еще можно было обниматься и держаться за руки». Мы прошли по короткому широкому проходу и оказались в просторном помещении с высокими сводчатыми потолками. Невольно засмотрелась на огромную птицу, парящую под самой крышей. Ее крылья занимали все свободное пространство купола и красиво отражали лучи солнца, проникающие из крошечных ромбовидных окошек в стенах. Явно какой-то механизм или скульптура. Внезапно ее крылья расправились, взмахнули, и она камнем полетела вниз, прямо на наши головы. Молниеносная реакция, инстинкт, совершенно не подчиняющийся мозгу, заставил прижать к себе дочь, чтобы спасти от опасности, и сердце остановилось. «Милая!» — на плечи легла пара рук. «Все хорошо!» — осторожно подняла прижатую голову, оказывается... Я закрыла с собой ребенка, а сама прижалась к груди Анвара, видя свое спасение в нем на каком-то подсознательном уровне. это охлаждение, крылья создают потоки, чтобы свежий воздух наполнял помещение, объяснил Фарас, старательно отводя глаза от пальцев Анвара, поглаживающих мои плечи. Понятно, выдохнула с облегчением провожая взглядом птицу, неспешно поднимающийся кверху. Зато щек наконец спал румянец. Что-то вроде наших вентиляторов. Мужчины задумались, а потом согласились. «Мам, не пугай меня так больше!» «Извини, подумала, что этот павлин падает!» «Но наконец-то! Как же я рад вас видеть!» Приятный низкий голос заставил обернуться. Бодрым широким шагом к нам подходил мужчина в перевязи, такой же крупный, как Анвар, только намного старше. На черных волнистых прядях красиво лежала благородная седина. Мягкий взгляд светлых глаз скользнул по моей метке, а потом переместился ниже. Мне же его разглядывать ниже шеи было неловко. «Мила, наша дорогая гостья, как я рад, что вам понравились мои подарки!» «Этот простой мужчина-император? Так бывает разве?» «Благодарю. Мне было приятно получить их», — сказала едва дыша. Он протянул мне две руки, и я не совсем поняла, что должна сделать. Дать свои, поцеловать, колбу приложить. Но он сам решил мою проблему. Сложил мои ладони вместе и сжал своих. «Я очень рад вам», — «Жаль, что поездка была мрачена столь неприятными событиями. Надеюсь, вам лучше». Я кивнула, желая поскорее прогнать воспоминания. «Обещаю, мы во всем разберемся. Мы разберемся», – вмешался Анвар, делая акцент на «мы». «Вы разберетесь», – отмахнулся император, переключая внимание на миру. «Храни тебя солнце, милый ребенок». «Вы тут главный, да?» Мира вышла вперед, ничуть не стесняясь незнакомого человека. Император умилился и коснулся ее лица. По сравнению с его ладонью, оно было таким крошечным. Но Мира даже не сдрогнула. Наоборот, подставила подбородок, будто котенок. «Да, малышка, я тут главный. Тебе у нас нравится?» «Очень!» Он пощекотал ее подбородок и та захихикала, уткнувшись в мою ногу. «Поражаюсь, как быстро идет на контакт с местными мой недоверчивый ребенок. «Отец, мы тоже здесь!» – помахал руками Анвар. «Вы мне не неинтересны, вас я уже знаю». Анвар подкатил глаза, снисходительно улыбаясь, будто понял шутку этого человека. «Стоп! Отец?» Пока я хлопала глазами, император уже трепал сына за волосы, жарко обнимая. Его игнор был фарсом, шуткой, пусть и весьма специфической, но он вообще необычный человек, насколько я успела понять. «Это по ней?» Рамус Дарс выпустил из объятий Фароса и с гордостью похлопал его по плечу. «Ну, землянка, всех моих парней осчастливила!» подмигнул мне, намекая на то, что догадывается, чем мы в спортзале с тренером занимались. «Не всех!» – отрапортовал Фарос, и радость с лица императора тут же исчезла. «Что ж, прошу!» – он жестом пригласил следовать за собой. «Мы должны успеть обсудить дела, пока твоя матушка не примчалась поздравлять сына». И мельком глянул на меня. Возможно, мне показалось, но теперь я считала в его взгляде неловкость и даже разочарование. «Интересно, с чего бы это?» Вроде за сына болеть должен, и уж точно порадоваться тому, что я отдала предпочтение ему, а не тренеру. Ничего не понимаю». «То есть она уже в курсе?» «Ты же знаешь свою мать. Ей доложили, что Анвар вернулся, отмеченный солнцем. Я не мог больше скрывать». Император отвлекли важным сообщением, и я, пользуясь случаем, решила допросить этого молчуна. «Почему не сказал, что он твой отец?» «А что бы это изменило? Ты бы только сильнее волновалась. Благодарю за заботу. Каких сюрпризов мне еще ждать?» «Милая», — Анвар потянулся к моему лбу, чтобы поцеловать, но император позвал за собой. «Плохих сюрпризов точно не будет. Оставив миру на попечение гуверниоров, мы прошли в круглую комнату, окруженную прозрачными стенами» ее центр занимали кресла из белоснежно-бархатистой ткани, стоящей тоже кругом, так, чтобы сидящие смотрели друг на друга. Меня усадили напротив императора, а Анвар и фарас расположились по бокам. Мы сидели близко, и если бы не маленький круглый столик, на котором помещался лишь графин и четыре пустых бокала, точно бы коснулись коленями друг друга». Сзади что-то зашумело, и прозрачные стены стали наполняться бирюзовой жидкостью с огромными пузыриками, ограждая нас от посторонних взглядов и ушей. На эту живую картину можно было медитировать часами, но три пары глаз, уставившиеся на меня и деликатно дожидающиеся моего внимания, вернули к насущным делам. «Мила, я очень вам признателен за то, что приняли мое приглашение. Спасибо вам. В нашем институте не сочли нужно продолжить работу по изучению синдрома Клаца. Вы, можно сказать, подарили надежду людям, страдающим от этого заболевания, и спасли мою карьеру. Я готов сделать все от меня зависящее. Оговоренные условия мы выполнили. Помещения готовы». «Люди в вашем распоряжении, можете приступать сразу, как...» Император внезапно замолчал и перевёл сочувствующий взгляд на Фараса, а затем обратился к сыну. «Я понимаю, что тебе не терпится забрать Милу домой, но прошу оставить ее здесь до момента, пока работы ее исследовательского центра не наладится. Не забывай, что именно для этого она прибыла на Манур. Несколько дней для...» Адаптация к новым для вас всех условиям дам. А потом верните мою дорогую невестку во дворец. У нас много работы. Я готова начать уже завтра». Вмешалась в разговор, пока за меня все не решили эти полуобнаженные мужчины. Но лучше б я молчала. На меня посмотрели так, будто я предложила императора отравить. «Да серьезно, что такого я сказала?» «Вы не объяснили девочке?» Отец строго глянул на сына, но того не проняло. «Разве это не ваш указ, не распространять информацию о Мануре и ее обитателях до прибытия?» «Ну а здесь?» – продолжал напирать отец. до «Да времени как-то не было». Анвар и Фарас переглянулись. «Черт! Похоже, тот сюрприз был не последний». «Простите, я хотел бы понимать, о чем вы говорите!» «Мило!» Фарес коснулся моей руки, отчего по коже побежали мурашки, а на его запястье вспыхнул новый серебристый завиток. «Просто после встречи с избранной мужчина острее чувствует перемены в теле. Тебе ничего не грозит, ты можешь не беспокоиться!» «Зато тебе грозит, и хватит тут играть бессмертного!» вспыхнул император и меня от этой сумасшедшей энергии вжало в спинку. «Даю вам два дня, чтобы решить этот вопрос. На этом все. Вот так перемены. Из душки в зверя. Не хотела бы я попасть ему под руку. «Не все, отец». на Анвара был спокойным, будто ничего особенного не произошло. «Это личные дела. Мы же собрались, чтобы обсудить не их». Император снисходительно повернул голову в сторону сына. «Почему ты не приставил меня к Миле сразу? Но, во-первых, ты больше не служишь мне, а во-вторых, для чего? Мила не первый специалист, прибывающий на Манур по моему приглашению, но первый специалист, на которого совершили покушение, и сделал это тот, кто отлично знал о твоих планах пригласить ее. Или тот, кому она помешала? Это не хулиганство, не простая кража. Это спланированное преступление, которое ты не хочешь помочь нам раскрыть, отец. Вот и найди мне этого предателя, сын. Раз уж ты вернулся, если это коснулось твоей семьи». Император проигнорировал последние слова сына и переключился. «Фарас, и на тебя, надеюсь, будь благоразумен. И еще». Держим происшествие в тайне. Никто не должен знать, дети. Никто. Эти загадки мне порядком поднадоели. Император явно скрывает что-то ото всех нас. Анвар и Фарас тоже не договаривают, но уже мне. Мне кажется, наша связь более значима, чем я думала. Взять хотя бы исцеление моих ожогов, то, как быстро восстановился Анвар, но не Фарас. «Ох, и не нравятся мне эти недомолвки. Если повлиять на императора не в моих силах, то устроить допрос с пристрастием для моих мужей вполне выполнимо. Вечером этим и займусь. Если не умру от боли в мышцах, конечно».